Изнеможение. Никос Казанзакис. Грек Зорба. Примечание. Книга Никоса Казанзакиса издана на русском языке в четырёх переводах под разными названиями. Грек Зорба перевод Анчиполовской, Грек Зорба перевод Мирошниченко, Я грек Зорба перевод Орабоглы. И невероятное похождение Алексея Зорбаса. Перевод Цыбенко. Конец примечания. Физическая усталость от занятий спортом, будь то плавание, горное восхождение или конное скачка, дарит фантастические ощущения. Не зря её именуют мышечной радостью. Но перенапряжение, вызванное утомительной монотонной работой, Например, если вы 10 часов к ряду щипали кур или копали под дождем яму, доставляет мало удовольствия, еще больше выматывает умственная усталость, становясь причиной стресса. Смотрите стресс и отупение. Но особенно неприятно состояние изнеможения, спровоцированное недосыпом. От него есть одно лекарство. 8 часов беспробудного сна. Сон великолепно восстанавливает силы, но если вы по какой-либо причине не можете рухнуть на подушку, боритесь с усталостью чтением. Предлагаем вам познакомиться с Зорбой, который варит невероятно вкусные супы и рассказывает увлекательные истории. У него пронзительный взгляд и обветренное лицо. Он наделён особым даром. Зорба рассказывает свои истории языком танца. Рассказчик, молодой интеллектуал, писатель, увлечённый буддизмом и литературой, после встречи с бродягой и авантюристом Зорбой, сознаёт, что перед ним человек, которому известен секрет высшей духовности. Писатель радуется, когда лёгкой на подъём Зорба принимает предложение занять место мастера на угольной шахте на острове Крит. Они до поздней ночи пьют вино и философствуют под аккомпанемент сантури зорбы, и тот сожалеет, что не может выразить в танце размышления своего друга. Тогда их общение перешло бы на иной, более высокий уровень. Тогда Зорба учит своего молодого друга танцевать. Вскоре оба отдаются пляске, пылко дерзко и ступлёдно, попирая все законы гравитации. Зорба, исключительно мудрый человек, учившийся у самой жизни, он способен в один прыжок достигать духовных высот, к которым другие стремятся многие годы. Особенно нас подкупает Способность этого уже не молодого, но поразительно энергичного человека самозабвенно увлекаться новым. Когда ему плохо, он силой воли заставляет себя подниматься и пускается в пляс. Танец возвращает его к полнокровной жизни. Станьте учеником Зорбы. Не отчаивайтесь, когда на вас наваливается усталость. Поднимитесь на ноги. Включите музыку и танцуйте в такт мелодии своей души. Разве не хотелось бы вам воскликнуть вместе с Зорбой: я сделал в своей жизни кучу вещей, но считаю, что этого мало. Такие люди, как я, должны жить тысячу лет. Также смотрите: либидо. Снижение либидо. Некогда читать. Усталость и эмоциональное возбуждение, утренняя лень, чрезмерная занятость